При Анне насчитывается 25 герцогов, из них три иностранца: Кэмберленд, Кембридж и Шонберг. Имеет ли успех хитрость Якова I? Нет. Палата лордов подозревает в этом происки и приходит в негодование. Она негодует на Якова I, негодует и на Карла I, который, кстати говоря, быть может, отчасти повинен в смерти своего отца, так же, как Мария Медичи, быть может, повинна в смерти своего мужа. Между Карлом I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 Ей же Англия обязана развенчанием ряда королей. Лорды лишили престола Иоанна Безземельного, свергли Эдуарда II, удалили Ричарда II, сломили Генриха VI и сделали возможным появление Кромвеля. Какой Людовик XIV таился в Карле II? Но Кромвель помешал ему развернуться. Кстати, упомянем мимоходом об одном обстоятельстве, на которое не обратил внимания ни один историк, а именно —